Большой Сосо скептически пожевал губами, терпеливо вздохнул. «Мой враг!» «Какая-нибудь Вендетта?» — спросил Николас, вспомнив про кровную месть, клятву на обнаженном кинжале и прочую кавказскую экзотику. «Почему Вендетта?» — удивился банкир. «Просто с некоторых пор мы с Седым стали мешать друг другу». «Он вырос, я вырос, нам с ним вдвоем тесно, уже и в Сибири не помещаемся. Бизнес, Николай Александрович, или он меня скушает, или, что вероятнее, я его. Третьего не дано. Вот мы с седым и следим друг за другом, ждем, кто первый сделает ошибку. Видите, Николай Александрович, я с вами абсолютно откровенен, отвечаю на все ваши вопросы, рассчитываю на такую же открытость с вашей стороны. Прикиньте сами, долго ли вам удастся бегать от Шурика, а я вас могу защитить». Николас поморщился, что все сегодня хотели его защищать. С одной стороны, это было лестно, а с другой вызывало всевозможные вопросы. Алтын говорила про склоку из-за дележа компании «Вестси Бойл». «Все в России помешались на нефти и газе. Можно подумать, стране нечего делить, кроме топливного сырья. Но какое отношение стычка нефтяных магнатов имеет к скромному магистру истории? Похоже, СОСО сам ничего не знает».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 Магистр магистр хотел снова покачать головой, но заколебался. Он ведь и в самом деле пришел сюда за помощью. Что он может один в чужой стране, в чужом городе, разыскиваемый милицией и мафией? Габуния налил коньяка в дверь рюмки. «Понятно. Вам нужна помощь. Я вижу, вы человек серьезный, попусту слов не тратите. Уважаю таких Санта и болтун Знаете что, Николай Александрович, не хотите говорить, что вы там не поделились седым? Не надо. Я вам все равно помогу».